Глава 18. Вообще, Анатолий, когда предлагал идею использовать планер в качестве воздушного разведчика поле боя, то он исходил из своего понимания данного типа безмоторного самолёта. Как-то раз он наблюдал полёт подобного летательного аппарата над городом и несколько поделился тому, что он буквально висел в воздухе на одном месте. И вот, глядя на то, что прислали им, он понимал, что бланик висеть на месте не станет. Не предназначен он для такого полёта, разве что будет дуть сильный встречный ветер. Но в этом случае зависание окажется кратковременным, а ему надо на постоянной основе. Но вообще, бланик выглядел весьма внушительно и надёжно. Можно даже сказать, кандова, практически полноценный самолёт с лёгкой обратной стреловидностью крыла. Так что нет ничего удивительного в том, что выбор пал на него, если всё же из нескольких вариантов выбирал именно маршал Соколов, как танкист, привыкший к крепким и основательным вещам. Вот и тут ошибочно решил, что нужно взять на вооружение именно такой агрегат, а не из палочек и тряпочек с клейных соплями. Для Анатоли же планер это наоборот, нечто ажурное и хрупкое даже на вид, пластиковый или на худой конец плёночно-тряпочный, что кажется ткни пальцем и развалится. Не мог Киборгин поинтересоваться причиной. по которому капитан связался с планерами, рановато ему для пенсии. Как-то дошёл до жизни такой Леонтий. А что мне оставалось делать после перелома ноги? Ходил он при этом чётко, так что если перелом и был, то всё срослось идеально. Неудачное приземление? Можно и так сказать, криво усмехнулся он, но развивать дальше тему не стал. То есть не катапультирование, продолжал допытываться Анатолий. Нет, Но поскольку истребительной авиации для меня оказалось закрыто, а ничего другого, как летать, я не умею, пошёл пилотом-инструктором на планеры в Аэроклуб, а в вертолётики чего не пошёл. Там вроде не столь жёсткие условия по здоровью, не моё. Как и военно-транспортная, и гражданская авиация, поморщился капитан, а в его голосе Анатолию послышалась фальшь. Что-то в этой истории было нечисто. Ибо так просто государство со службы в эти времена не отпускает. Слишком дорого встаёт обучение тех же лётчиков. Надо очень сильно постараться, чтобы тебя уволили или кому-то очень сильно насолить. Из окна или балкона неудачно спрыгнул, причём далеко не первого этажа, когда в квартиру любовницы заявился муж. С иронией подумал Киборгин: "А поскольку чистую тени смог спалили. Ну и в зависимости от чинной связи Роганоцца Мог получить неприятности по самой не боюсь, да так, что уволили в чистую из ВВС, что его больше никуда не взяли, ни в вертолётики, ни в транспортники, и даже в гражданскую авиацию ход закрыли. Это кому же он рогаумудрился вырасти? А может, даже и ни одному. Появились остальные пилоты. Анатолий ожидал, что призовут старичков, но нет, все молодые, только что закончившие училище. Там только парочка была идентичного с ним звания. То есть полетать на истребителях они успели, но в итоге все же оказались здесь. «Лео, в чем подвох?» – спросил Анатолий по сокращенному имени. Но капитан так сам попросил. «Если просто и грубо, то выбороковка». Парочка башкой треснулись так, что получили тяжелые сотрясы с последствиями. Остальные в разное время переболели ОРЗ с воспалением легких, получили осложнение – И на истребителях больше летать не могут. Вот и отправили к вам, они на переучение на другие типы машин. Мне их ещё погонять надо и переучить летать на планере. Понятно. Ладно, давай посмотрим планер. Что это за зверь такой? Посмотрели, залезли внутрь. Киборгин расположился на месте наблюдателя. Пришлось разместиться в полулежачем положении лицом вниз. Но в принципе, было довольно комфортно. При желании можно развернуться и лечь спиной. Вся модернизация заключалась лишь в том, что нижнюю часть обшивки заменили на стекло, чтобы можно было смотреть на землю. А вот под пулемёт гнездо не сделали, отметил старлей. Придётся самим колпаца. Пулемёт требовался не столько как боевое оружие, а сигнальное, для стрельбы трассерами с целью обозначения противника. Что скажете, товарищ майор? обратился он к Новицкому, что также осмотрел планер, зная о проблемах с ним связанных. В принципе, всё решаемо, пыхнул сигарета, начал он. Загерметизируем, промажем всё эпоксидкой. Разве ж то швы по колпаку остекления придётся, наверное, медицинским лейкопластырем каждый раз проклеивать, как снаружи, так и изнутри. Для повышения давления поставим компрессор. Надо посмотреть, что у наших авиаторов есть. Но можно от твоего БРДМ воткнуть. По излишку давления тоже надо смотреть. Может, автоматическая какая-то система есть? Ну, а если нет или зажмут, то вручную придется стравливать через какую-нибудь винтовую приспособу. А чем вы этот компрессор питать предлагаете? Аккумы? Не-е-е. Если бы на час полета, то еще ладно. Но тебе же надо, чтобы планер летал много часов. Фактически от рассвета и до заката. Киборгин кивнул. Тогда аккумы не пойдут. Слишком тяжело получится. Да и центровка планера нарушится. Тут даже авиационным инженерам-конструкторам быть не нужно. Их же только в хвост и остается пихнуть. Придется движок поставить. Если хотите только на компрессор, то от какого-нибудь мопеда. Лучше японского, для надежности. В тот же хвост запихнул, и пусть он там тарахтит, да генератор небольшой крутит. Бензина ему много не потребуется. Так что по массе в свои максимальные 500 кило пусть впритык, но уложитесь. Но лучше, конечно, что-то помощнее и с пропеллером. Не только генератор крутить будет, но и поддерживать планер в воздухе. Думаю, что-то тоже сильно мощного не потребуется. Хватит движка от мотоцикла Иж или что-то в этом роде. Поставим вот тут сверху, чуть позади кабины, в толкающем режиме, то есть винтом назад. На сам движок оптикатель сделаем. Отличная мысль. Только где мы эти движки возьмём? Решение этого вопроса оставьте мне. За работу товарищи, делаем сразу два варианта. Неожиданно на аэродром заявился полковник Громов. Видимо, ему доложили о появлении Кибергина, на которого у него теперь имелись свои обширные планы. Ну что, Старлей, готов теперь на капитанский пагоны замахнуться? Я, как пионер, всегда готов, товарищ полковник. А есть почему бить этим замахом? Всегда есть почему бить. Ну да, дайте только несколько дней на доводку машину до ума. Анатолий пояснил связанные с ними проблемы. Хорошо, время ещё терпит. И ещё, одолжите свою охрану. Я в город метнусь, надо движки купить. Вместе поедем. Мне тут делать нечего. А есть на что покупать? Так точно. В ответ Громов только понятливо усмехнулся. Подполковник Смирнов и его заместитель майор Летний пошли договариваться со своими коллегами на уделение необходимых фондов, а Киборгин вместе с Громовым укатил в Герат. Сейчас в городе было относительно безопасно, хотя без внушительной охраны там все равно лучше не появляться, то и дело постреливали. На сам рынок Громов не поехал, а выделил ему пятерку бойцов, что засели в кузов грузовика, из числа аэродромной охраны и БРДМ в качестве усиления. Наняв пацанёнка в качестве проводника до ближайшей мехмастерской, Анатоли оказался на базаре. Тот и участок, где торговали мототехникой самого разного класса от велосипедов до бурбухаек, автобусов и грузовиков. Нужен битый мотоцикл и мопед. Требуются двигатели, втолковал он продавцу. Вон, то, что надо. Анатоли показал на кучу битой техники. С получением прав на вождение техники в Афганистане Никто особо не заморачивался, тем более для двухколёсных байков. Так что бились эти горы байкеров на дороге Герата регулярно и обильно. Из битого хлама Анатолий выбрал два более-менее новых выглядещих агрегата: какой-то мопед и Хонду. Расплатился Анатолий долларами, благо держал тысячу как своего рода неприкосновенный запас при себе на всякий случай, компактно и потому незаметно. Загрузили в грузовик и вернулись на аэродром. Благо, без происшествий всё произошло. Но может, потому и тихо, что недавно во время очередного рейда в базарный день на центральном рынке началась какая-то стрельба. Бойцы даже не поняли, по им стреляли или нет. Но командир скомандовал: "Осколочным заряжай, огонь!" Как результат куча убитых и раненых. Так что местным лучше такого стрелка самим завалить, чтобы всем скопом не отвечать. Дальше с этим железом работал майор Новицкий. А подполковник Смирнов договорился с местным аэродромным начальством, чтобы ему помогли местные механики. С первым вариантом планера проблем никаких не возникло. Сняли один лист с фюзеляжа, а взамен соорудили съемный люк для доступа к движку, пусть и на нескольких болтах. Со вторым вариантом выходило несколько сложнее. Но главное – пропеллер. Как ни странно, этот вопрос решился проще всего. Один из молодых механиков вспомнил, Что на складе видел? Двухлопастной пропеллер, оставшийся тут ещё с прежних времён, от какого-то лёгкого самолёта, лёгкий, из бальсы, как бы не сперкаливые этажерки ещё времён Первой мировой войны снято, оценил это чудо подполковник. Но древний пропеллер нареканий в плане прочности не вызывал, и его решили пустить в дело. За ночь эпоксидка застыла в камень, и результат герметизации сначала проверили на земле. а заодно работу всей наспех смонтированной системы. И тут, как говорится, мастерство не пропьешь. Затарахтел движок. Компрессор довольно бодро начал закачку воздуха. И поползла стрелка манометра. Все работало как надо. Теперь давайте проверим планер в деле, сказал Киборгин. За этим дело не стало. Температурный режим практически идеальный. Воздух в начале апреля прогревался до 25 градусов. Восходящие потоки установились достаточно мощные, так что ничего не мешало. Планер подцепили к самолёту стартеру, тот быстро разогнался и сцепка понелась в воздух. Поднялись таким образом метров на 500 и расцепились. Поднимись на километр, а ещё лучше полтора. Хорошо. Подъём получился довольно длительным, но капитан, используя все возможности, выполнил поставленную задачу. Герметизация отлично себя зарекомендовала. Разве ж то пилоту время от времени приходилось отвлекаться на справливание излишка, и тогда становилось некомфортно ушам. Давай вдоль реки на запад. Анатолий припал к окуляру прибора наблюдения, подрегулировал фокус. Прибор имел определённую степень свободы, так что можно было на некоторое время сопроводить заинтересовавший наблюдателя участок поверхности. Было несколько неудобно или скорее непривычно. Но тут всё дело в практике. Так что работать, по мнению Анатолия, вполне можно. Какая скорость? 120. А медленнее можно? Что провить при 60? Можно, но нежелательно. Слишком быстро начнём снижаться. Километр за 30 секунд, правил подсчётки Боргин. Нормально, но всё-таки с движками будет надёжнее в плане удержания высоты. Верно. Погружи над этим районом. — Видишь, вон ту петлю росла. Попробуй удержать ее в центре своего окружения. — Хорошо. Но хорошо не получилось. Пошло ускоренное снижение. А в горах, как понимал Старлей, будет еще сложнее в том плане, что там непредсказуемые воздушные потоки. Ладно, я все понял. Возвращаемся. Сели успешно, и их встречали полным составом. — Ну как слетали, товарищ старший лейтенант? — поинтересовался подполковник. Могло бы быть и лучше. В принципе, надо опробовать вариант с пропеллером, но всё равно считаю, что нужны другие планеры, менее скоростные, более лёгкие, с длинными узкими крыльями. По сути, головастика с длинным хвостом и приделанными к нему крыльями. Анатолий даже зарисовал то, что ему необходимо. И лучше сразу с двигателем, и, конечно, дирижабли. Иначе придётся летать на планерах ночью, а это, как я понимаю, не самая лучшая идея даже с движками. Я передам ваши соображения по инстанции. Чуть позже опробовали моторный вариант, и тут всё получилось куда как лучше. Движок хоть и не сильно мощный, но он компенсировал естественное снижение планера, позволяя держать высоту при кружении, но всё равно требовался небесный тихоход, а не скоростной бланик. Но работать на данном этапе предстояло с тем, что есть. Для чего Анатолий закупил на рынке ещё 9 мотоциклетных двигателей? И теперь искали к ним пропеллеры. Ну и сделали на них заказ в Союзе. И давайте попробуем один планер в качестве опыта. Переодеть в ткань, сделал он предложение. Зачем? Чтобы ПЗРК его не так хорошо видело. А то ведь металлический борт может так сильно нагреться, что его легко сможет заперенговать любая тепловизионная головка самонаведения. Духи в конце концов могут и потратиться устав от того, Что им не спрятаться от нашего всевидящего ока?